Из Молдавии Василий попал в Пруссию, где тогда жил Витовт, сбежавший от Егайла. И подросток так полюбился литовскому князю, что тогда-то и состоялось нечто наподобие помолвки. Очень уж захотелось Витовту выдать свою дочь за русского, как он предчувствовал, наследника. Больше года прошло со времени бегства Василия из Орды. И вот, наконец, в московском великокняжеском доме по всем палатам, светлицам, ложницам, сеням и закутам прозвенело «Едет! Едет наш сын, брат-племянник!» Дмитрий Иванович выслал нарочных бояр навстречу, а на Боровицком холме суетились, готовились к пированию. 19 января украшенный санный поезд вкатился в ворота Кремля. Сколько бессонных ночей провел великий князь Московский за четыре года разлуки с сыном. Сколько издумано было молча. Но вот же надо и сегодня ему, отцу, не выйти из меры растроганности, не дать воле накипающим счастливым слезам перебороть судорогу, мешающую говорить. И, может, еще одно непривычное впечатление кольнуло нечаянно его сердце, как будто его самого уже нет среди встречающих, но ему предоставлена чудесная возможность зреть оттуда, как Москва принимает своего настоящего великого князя. Не слишком ли рано было Дмитрию Ивановичу поддаваться подобным предчувствиям. В тот же месяц, когда Василия встречали, Евдокия Дмитриевна разродилась еще одной дочерью, Аней ее нарекли, и свадьба на Медне отгулена. Старшая дочь Софьюшка выдана за Рязанского молодца. Самое время теперь внуков вычислять, а не о смерти задумываться». И иных забот хватало привычных и непривычных, всегдашних и чрезвычайных. Среди привычных на первом месте в год бегства Василия оказалась забота новгородская, в которую уж раз великого князя всея Руси расстроили вестью. Вечники набедокурили. Можно было и не расспрашивать, о чем речь, и так мудрено ошибиться не угадать. На Волге опять ушкуйничали. Так и есть. Ватага сколотилась в Заволодской пятине, ушкуйники разграбили Кострому, крепко досадили Волжскому восточному купечеству. Чем не повод для Тахтамыша затеять погромы в русских улицах Сарая и иных ордынских городов? А то и на южные окраины Руси изгоном кинутся. «По печати самовольства новгородцев, видать, и на том свете различать будут. Сколько не пишут про них в летописях, они всегда таковы, со сначала и до днесь». Кто же кому в итоге приноровиться? Новгород к остальной Руси или Великокняжеская Русь к неумолкающему шуму вечевой в браге? Что возобладает? умеряющие едино или многоболтание толпы, подстрекаемой корыстью соперничающих боярских родов. Господь во вселенной един, размышлял великий князь в Сееруси. Власть земная зиждется по подобию небесной, и потому не за Новгородом, Великий князь поплетется, а Новгород пригнет, наконец, свою мотающуюся туда и сюда выю. Волховская толпа привыкла вести себя под стать чересчур разборчивой невесте. Разонравится вечевикам, призванной из Киева, либо из Владимира князь, глядишь уже, отказали князю, и иного кличут. Но на Руси было испокон веку, господство мужеское, а не бабья прихотливая власть. Москва, когда еще маленькой была при Дмитриевом предки князе Юрии Долгоруком, уже и в ту пору умело новгородцев приструнить. Тот Юрий, не поладив со строптивыми вечевиками, тут же, бывало, перерезывал у Волока Ламского речной торговый путь, по которому новгородцы себе с Волжского юга хлеб возили. Своего-то местного никогда им от урожая до урожая не хватало. И пятилась тогда новгородская толпа, наряжала как князю послов с подарками да извинениями. Нынешний разлад пусть и был под стать недавним, но сколько же и терпеть-то. В московском правительстве возобладало мнение – Надо идти на Новгород ратью. До войны не допустить, бояре и сами, пожалуй, не сунутся, подожмут хвосты. Но все же рать нужно поднимать великую, подобно той, что Дмитрий Иванович сплотил против Твери 11 лет назад. Надо, чтобы новгородцы уразумели. Для всех русских земель сделался несносным их разбойный пошиб, Скоро на них станут люди пальцем показывать, как на вторых ордынцев. Поскакали из Москвы гонцы с грамотами великого князя. И опять, как в 75-м, как в 80-м годах, потекли к месту сбора полки, городские, удельно-княжеские. Двадцать девять рати насчитали воеводы, уряжая ополчение. Это не шутейный сбор. Такого воинства и против Твери не выставляли. Думал ли, когда Дмитрий Иванович, что придется ему вести войско на старейший русский город? Честь невелика, а пришлось. Выступили зимой, когда наименьшей была южная ордынская опасность. Московская рать остановилась в 30 верстах от Новгорода, и впереди, в отдалении, Будто перелески темнели в снегах новгородские полки. Приехали челобитчики от вечевиков с просьбой о мире, но Дмитрий Иванович их не принял. Не так уж был он гневен, больше показать хотел свою непреклонность, чтобы как следует острастить новгородцев, пусть и при детях его безропотно слушаются великокняжеской Москвы. Прибыл с челобитием новгородский владыка Алексей. И ему сказал великий князь, что мириться с виновниками не станет, но требует их выдать или накажет весь город, если не выдадут. Новгородцы, возбудив себя отчаянной отвагой круговой поруки, изготовились к осаде. Даже пожгли окрестные монастыри и посадские улицы, Но все же еще раз упросили владыку своего выехать на переговоры. Он пообещал Дмитрию Ивановичу, что виновники грабежей на Волге будут пойманы, а пока Новгород дает за них откуп 8 тысяч рублей. Так и закончилось это размерье с Новгородом, последнее в жизни Дмитрия Донского. Но, к сожалению, далеко не последнее на веку его потомков. Однако начатое им линия на обуздание новгородской боярской самостийности будет усвоено наследниками его, объединительной внутрирусской политики, и принесет сто лет спустя свои благие плоды. Вообще во многих государственных решениях и действиях великого князя Московского В эти годы наличествовало то, что позднее могло прочитываться его преемниками и последователями как образец для подражания своего рода политический завет. Мы далеки от того, чтобы идеализировать его как государственного деятеля, тем более от того, чтобы приписывать ему заслуги, явившиеся плодом закономерных, объективно-исторических процессов. Он был сыном своего века. Его кругозор во многом был ограничен, потому что как личность, как полководец и правитель, он вышел из недр удельно разобщенной Руси, привыкшей к особничеству княжеств, земель, городов. Ломать привычки было непросто, и в своих драматических отношениях с князьями-соревнователями московский князь далеко не всегда умел противопоставить их всегдашним средствам борьбы, Свои новые, более высокого нравственного порядка средства. Но, как никто из его соперников и соревнователей, Дмитрий Донской стремился к поиску таких новых средств. И в этом смысле он также был сыном своего века. Потому что сам век поворачивал на новое. Русь на пепелищах прорастала иная. Иван Калита... не брезговал по обычаям той поры приглашать татар для расправы над своими противниками-единоверцами. Его внук раз и навсегда отказался от этого позорного обычая, как и от многих других позаимствованных русскими князьями у ордынцев в самые глухие времена Ига.